Девятая утренняя смена. Вальтер Матерн, подтолкнутый овеном, увидел свет в апреле. Мартовские рыбы, шустрые и талантливые, вытянули из материнского лона Эдуарда Амзеля. В мае, когда подгорел гусь, а старуха Матерн восстала из немощи, принял крещение сын Мельника, и свершилось это по католическому обряду. Уже в конце апреля сын погибшего торговца Альбрехта Амзеля был крещен по доброму евангелическому обряду в рыбацкой церкви в Бонзаке и по тамошнему обычаю окроплен смесью пресной воды из Вислы и чуть солоноватой из Балтийского моря. Сколь бы ни отклонялись от мнения Браукселя иные хронисты, те, что вот уже девятую утреннюю смену подряд пишут с ним на перегонки, Сколь бы ни расходились они с ним в других вопросах, в том, что касается младенца из Шивенхорста, все они вынуждены вместе с автором этих строк засвидетельствовать. Эдуард Амзель, Зайцингер, Золоторотик и как там его еще не называли, останется среди персонажей, коим надлежит оживлять сей торжественный опус, ибо шахты Браукселя вот уже 10 лет не выдают на ни угля, ни руды, ни калийной соли, наиболее динамичным героем, исключая разве что самого Браукселя. С молодых ногтей призвание его было в изобретении птичьих пугол И это при том, что против птиц как таковых он ничего не имел. Зато уж птицы... Сколько бы ни насчитывалось среди них видов и форм, мастей и разновидностей, судя по всему, много что имели против него и против его пуголотворческого духа. Сразу после крестин, колокола еще не успели отзвонить, они его уже распознали. Сам же крепыш Эдуард Амзель, лежа в своем накрахмаленном крестильном конверте, никакого видимого интереса к пернатым не проявлял. Крестной матерью была Гертруда Карвайзе, которая потом исправно из года в год аккурат к Рождеству вязала ему шерстяные носки. На ее сильных руках крестник был вынесен из церкви во главе многочисленной праздничной процессии, направлявшейся на нескончаемый и обильный праздничный обед. Сама вдова Амзель в девичестве Тида осталась дома, наблюдая за приготовлениями к столу давая последние указания на кухне и пробуя соусы. Зато все представители клана Тида из Гростсюндера, за исключением четверых сыновей, несших свою опасную службу в кавалерии, позже третий сын и вправду погиб, тяжело ступая в своих добротных сукнах, потянулись вслед за младенцем. Процессия двинулась вдоль мертвой вислы. Шивенхорстские рыбаки – Кристиан Гломе и его жена Марта гломме урождённая Литке, Герберт Киност и его жена Иоганна, урождённая Пропст, Карл Якоб Айке, чей сын Даниэль Айке нашёл свою смерть на Доггербанке под флагом Кайзеровского военно-морского флота, рыбацкая вдова Бригитта Кабус, чей куттер водил теперь её брат Якоб ниленс А между невестками Эрнста Вильгельма Тида, которая щеголяя в розовом, ярко-зеленом и фиалково-голубом, цокали каблучками, черным, свежевычищенным пятном затесался старый пастор Блех, потомок того самого знаменитого дьякона Абраама Фридриха Блеха, который, будучи настоятелем церкви Святой Марии, написал хронику города Данцига с 1807 по 1814 год, то бишь, когда город был под французами. Фридрих Больхаген, владелец большой коптильни в западном Нойфере, шел бок о бок с отставным морским капитаном Бронсаром, который в военное время снова нашел себе применение в качестве добровольца-смотрителя плениндорфских шлюзов. Август Шпонагель, владелец трактира «Извеслинкина», на целую голову превосходил ростом свою спутницу майоршу фон Анкум. Поскольку дирка Генриха фон Анкума, хозяина поместья в кляйн с начала 15-го года уже не было в живых, Шпонагель подставлял майорше свой безупречно прямоугольный локоть. Замыкали процессию вслед за супружеской четой Бузениц, что вела в Бонзаке угольную торговлю, Шивенхорстский сельский учитель, инвалид Эрих Лау, его бывшая в ту пору уже почти на сносях жена Маргарета Лау, дочь никельсвальденского сельского учителя Момбера. Она не могла позволить себе мезальянс. Смотритель дамб Хаберланд, поскольку он был строго при исполнении, с явным сожалением откланялся сразу после выхода из церкви. Впрочем, не исключено, что шествие усугубляло в длину пригоршня детей, сплошь чересчур белокурых и слишком нарядно одетых. По песчаным тропкам, которые лишь приличие ради слегка прикрывали извилистые корни прибрежных сосен, общество двигалось правым берегом вдоль реки к поджидающим его повозкам двойкам, а сам старик Тиде к своей четверке, за которую он, несмотря на тяготы военного времени и нехватку лошадей, по-прежнему прямо держался. Песок в туфлях. Капитан Бронсар без умолку громко смеется, потом долго кашляет. Разговоры явно откладываются на после обеда. Прибрежная роща дышит Пруссией. Еле-еле течет река, старица вислык, к лишь благодаря впадению Матлавы возвращается некое подобие жизни. Солнце бережно освещает праздничные наряды. Невестки старикотида зябнут, отсвечивая розовым, ярко-зеленым, фиалково-голубым и, наверное, не отказались бы от теплых вдовьих платков. Не исключено, что обилие вдовьего черного цвета, статная фигура майорши и величественно ковыляющего подли нее инвалида дали решающий толчок событию, которое, похоже, готовилось с самого начала. Едва процессия вышла из церкви, Как над церковной площадью тучей Взмыли в воздух обычно почти неподвижные чайки. Не голуби, нет. На рыбачьих церквях живут чайки, а не голуби. Теперь же из камышей и прибрежной ряски Веером и поодиночке наискось и пулей вверх Взлетают в воздух выпи, крачки, и черки. Куда-то разом исчезли все чомги, С прибрежных сосен неведомой силой поднимает в воздух вороньё. Скворцы и дрозды, как по команде, покидают кладбище и полисадники возле беленых рыбацких хижин. Из кустов сирени и боярышника брызгают тресогуски, синицы, щеглы, малиновки и вообще все, кто там гнездится. Целые облака воробьёв с проводов и источных канав. Ласточки самбаров из-под крыш – Словом, все живое, что принято относить к семейству пернатых, взмывает ввысь, рассеивается, улетает стрелой и со свистом, едва завидев нарядный конверт с крестником-младенцем. Уносится, постепенно образует черную, зловещую, рваную и мечущуюся по краям тучу, в которую без разбора сбиваются даже птицы, обычно друг друга избегающие, чайки и вороны, пара ястребов среди перепуганных певчих птах, А уж сороки, сороки!» И вот пять сотен птиц, не считая воробьев, темной массой мечутся где-то между людьми и солнцем. Пять сотен птиц то и дело отбрасывают на торжественную процессию и на крестника, виновника торжества, тревожную тень, полную значения и смысла. И пять сотен птиц, ибо кто же считает воробьев, способны, оказывается, привести гостей в замешательство, от чего они, от инвалида-учителя Лао до всего клана Тида, все теснее жмутся друг к дружке и сперва молча, а потом все явственней, бормоча и все пугливее, поглядывая на небо, прибавляют шагу, причем задние напирают на передних и постепенно переходят на бодрую рысцу. Август шпанагель спотыкается о сосновой корни. Между капитаном Бронсаром и пастором Блехом, который то ли просто робко воздевает руки к небу, то ли наспех обозначает профессиональный жест, усмирение стихий, вклинивается, подхватив юбки, словно в ливень, исполинская фигура майорши и увлекает за собой всех. Гломмов и Киноста с женой, айки и вдову Кабус, Больхагена и Чету Бузениц. Даже инвалид Лау и его супруга на сносях, которая вскоре, но отнюдь не прежде срока, разродится здоровенькой девочкой, хоть и задыхаются, но поспевают за остальными. И только крестная мать, не выпуская из сильных рук крестника младенца в слегка сбившемся конверте, мало-помалу отстает, и самый последний достигает спасительных повозок двоек гордый четверной старика Тиде, что ждут их под первыми тополями проселочной дороги на Шивенхорст. Кричал ли младенец? Нет, даже не хныкал, но и не спал при этом. Рассеялась ли черная туча из пяти сотен птиц и несчетного числа воробьев после того, как праздничный кортеж отнюдь не торжественно, а спешно, чтобы не сказать стримглав, тронулся во свояси? Нет, она долго еще беспокойно кружила над ленивой рекой то нависала над бонзаком, то стрелой проносилась над прибрежной рощей и дюнами, а потом растянулась широкой подрагивающей полосой над противоположным берегом и обронила на болотистый луг ворону. Мертвая птица долго еще выделялась на сочной мураве серым неподвижным пятном. Лишь когда повозки въехали в Шивенхорст, туча стала распадаться на различные породы и так отрядами возвращаться на церковную площадь и кладбище, в палисадники и под крыши амбаров, в прибрежный камыш кусты сирени, на кроны сосен. Но до самого вечера, когда гости, давно уже сытые и пьяны, грузно попирали локтями длинный праздничный стол, в разновеликих птичьих сердцах царило смятение. Ибо пугало творческий дух Эдуарда Амзеля дал о себе знать всем птицам, когда сам Творец еще лежал в своем крестильном конверте. И с тех пор птицы об этом не забывали.